Туристы ушли к башне, от которой шел трап, и скрылись в ней, нагляделись. Народ стал потихоньку расходиться. Многим в ночь надо было идти, ничего не поделать, смена работа. Повеселившись немного, ответши душу, но пора и честь знать. Ай да чудище! – скомандовал Пак. Болезницы Сидоровы возбужденно загоготали. Каротышка Чук прижал лапки к груди и от избытка чувств испортил воздух. А я ди пойду, прошептал Курынин младший. Надоело в берюльке играть цац-каца. Он резко развернулся и стал быстро удаляться. "Божелеешь!" крикнул ему вслед Бак. Курынин не ответил. Его старший брат не посмел уйти. А может, он и не захотел просто. И они все направились к развалинам. Но они не нашли чудоющину на месте, между тремя каменными стенами. Лежала брошенная сеть, да поблескивали мелкие осколки разбитого зеркала. По этим осколкам было сразу видно, что зеркало не само упало, что его ещё долго и старательно раскалачивали чуть ли не в пыль. Бужлага гадина зло выкрикнул так и вырогатал и выругался. Безмозлый бандыра захлопал своими складными лапами высоко над головой и завыл протяжно. Живо обыскать всё. Дал команду пак. Облазили все окрестности, но чудовище нигде не было. Начинало смеркаться. И идти по домам не хотелось, и пок решил устроить на развалинах короткий привал. Улеглись прямо на грудах мусора. спешить было некуда. Каждый знал, что лучше прийти немного попозже, когда родичи вернутся от труп, забудутся под действием своего каждодневного поила и уснут. И поэтому лежали, отдыхали и думали о своём. Паку представлялось, что его, что его назначит старостой, и он будет важный такой, толстый, станет покрикивать не только лишь на эту малышню, но и на всех обитателей посёлка. Близнецам Сидоровым грезился огромный скорыта низкобаланды. Грюня спал, и ему ничего не снилось. Темнота и пустота парили в его мозгу. Старший Гурыня думала братья, и о том, что у них не сегодня, так завтра обязательно будет стычка, и придётся младшенькому накидать хорошенько, чтоб не своеволничал. Каратышка Чук мечтал о том, что вырастет в великана и всем покажет. Бумби представлял, что он справился бы с обязанностями главаря в атаге ничуть не хуже хитреца Пака, а может быть и лучше. Бандыра ни о чём не думал, ему и так было хорошо. Стемнело. Чудище выставило глаза из своего укрытия. Оно могло их вытягивать на стебельках ножках, но не слишком далеко. В подвале, о котором и жители посёлка никто и не знал, было сыро, но чудовище терпело. Оно ждало ребятню с самого утра, намереваясь как бы, как и было задумано, немного попугать нахальных и жестоких мальчишек. Но не дождалось, а решило спрятаться. Перед этим легко справилась с зеркалом с самым ненавистным своим врагом, и уже сидя в подвале, оно решила, если уж пугать, так в темноте. Присветят такого пугания, кого ни из мальчуганов могла и контрашка хватить. А чудище никому не хотело зла. И вот наконец стемнело. Самое пора было выскочить из укрытия и с рёвом броситься на них, размахивая щупальцами, топача, то-то -то они в рассыпную кинуться. Пора, чего ждать? Неужели за все мучения, унижения я не имею права немного поволновать этих сорванцев? Имею. Гляди же проснется в ком-нибудь из них хоть какое-нибудь сострадание, поймут, что не только лишь в силе и злобе мир. Пора. Хотя нет, надо выждать, пусть отдохнут, пускай, пускай встанут и начнут собираться. Их плюнуть бы на них на всех и по делам идти. Чего мне в этом городишке делать? А нечего. Сегодня вот последний раскокол. Не хватало ещё с милужом с мелюзгой связываться. Чудаюсь ещё собирался уже вылезти, но вдруг замелькали какие-то вспышки, пробивались откуда-то лучи, широкие и яркие, явно не те, что днём, иногда пробиваются сквозь свинцовые тучи. В одном из таких лучей пробежал с моей головой гурыня младшей. Своим коряво, своими корявыми обрубками он указал на кого-то. Кому? Это было непонятно. Резвну дави не позже чудовище разглядело странные машины на гусеницах, но не те, что доводилось видеть на пожелтевших картинках, а совсем другие, присемистые, обтекаемые, с башенками и торчащими вперёд стволами. Чудовище решило, что вылезать пока не надо. То, что произошло дальше, уложилось в одну-две минуты. Свет стал доневыносимо ярким, и Гурыня младший нырнул из-под одного лучей восьму. Лишь вопль его сотряс воздух. Всё подла, каюк! В этом ярком свете заметались с трёх сторон фигуры, отбрасывающие резкие и причудливые тени. Пружинистый четырёхлапый бандыра первым почувствовал опасность и прыгнул прямо на стену. Тут же раздался отрывистый треск, и бандыра, обливаясь чёрной на свету кровью, сразу перестал мигать и хлопать своими прозрачными веками. Его удивлённо глупая морда была обращена к машинам. Остекленевшие, выпученные глаза просвечивали словно пуговицы. "Шокер!" завопил хитрый Пак и метнулся к выходу из западни. Из первой машины выскочили две фигуры, стройные, длинноногие, в одинаковых дыхательных, как и было сказано Паку, масках. В руках туристов были зажаты короткие трубки с рукоятками. Из них полыхнуло. Словно снова раздался треск. Но Пак выскользнул. Он был уже в темноте. Одна из машин резко, подав, подав вперед принялась шарить прожекторами, выискивая блибеглица. Стреляли наугад. От безумной пальбы, сопровождавшейся невероятным треском, можно было сойти с ума. А цепиневшая чудоющая не верила ни глазам своим, ни ушам. То, что происходило, не укладывалось ни в какие рамки. Оно видело, как в луч прожектора внезапно попал Гурынья младший, словно привидение вырванное из тьмы. Его тут же скосила отрывистая очередь. Гурынья привел их, Гурынья погиб от них. Непонятное происходило дело. Совсем далеко на пределе нащупали прожекторами прожекторами пака и погнали, погнали. Одна из машин пропала в темноте, оставшиеся две осветили каменный тупик. Туристов было уже четверо. Они стояли полукругом, приграждая выход, но не стреляли. В каменном тупике собевались в кучу, вжались к стенке волосатой грюни, глуповато доверчивые близнецы Сидоровы, бумбопеликан, вовсе не радующийся её исчезновению вожака-вожака, Смирной горы не старший и съёжившийся колобком каратышка Чук. Убежать им было некуда. Издалека доносились приглушённые выстрелы. Туристы что-то выжидали. Чудающийся поглядывал из своего подвала, ему было как никогда жутко. Первая очередь раскрошила камни над головой и заставила прыгнуть и опуститься на колени. Вторая фонтанчиком ударила передстоящими в загоне и обдала их осколками гравия и щебня. Не надо! выкрикнул бомбо пеликан. Вы ошибаетесь. Это не нас надо отлавливать. Мы из поселка! пробубнил Грюня. Ну не надо! Третья очередь заставила опуститься их еще ниже. Первым не выдержал Гура и не старший. Он дернулся в сторону. Потом вперёд, на ровя перевернуться на лету через голову и кубарем выскочить в темноту. У самой границы света и тьмы он распластался, вытягивая в последний раз свою шею и судорожно подёргивая обрубками. Его тело зацепили крючья и забросили в большой металлический короб на корме машины. Туда же последовал и мёртвый, полуодервиневшийся бандюра. Машины чуть отъехали назад, освобождая поход по шире, но не ослабляя света прожекторов. Доверчивые близнецы Сидоровы, расставив свои ласты, пошли следом, пригибая головы пониже на полусогнутых. Сначала убили одного. Голова его совсем свисела с изарта на комбинезон потекла густая кровь, но тело, управляемое второй головой, ещё шло, и ласты также топорщились. Дико заверещал коротышка Чук, вжимаясь в стенку. Захрипел Бумба, но снова раздался треск. И вторая голова закинулась назад. Близнецы немного постояли на опористых когтистых лапах и обмякли, словно опустевший внезапно мешок. Тело их съежилось и запрокинулось на бок. В этот момент чудовище выскочило из своего укрытия. Оно даже успело заметить, что не все из туристов стреляли, что двое водили какими-то штуковинами, лежащими у них на плечах. И из этих штуковин не вырывалось пламя, и не трещало, и не гремело, но было не до мелочей и не до деталей. В один прыжок, не помня себя от ярости, чудовище смяло своим тяжелым телом двоих стоящих в центре. Их трубки не успели даже повернуться в его сторону. Захватив боковым щупальцем третье, чудовище разморожило его об стену. Четвертый резко развернулся лицом к нападавшему и стрелял прямо в дрожащий зеленовато-серый бок усеянный бородавками. Понадобилось доли мгновения, чтобы обратить его в кусок жижи, трепыха, трепыхающийся у гусеницы машины. Более чудовище не почувствовало, лишь они мели два щупальца. И тогда начали стрелять из башенки, но не по чудовищу. Оно стояло слишком близко, близко и ствол мог упереться в него боковиной, но никак не отверстием. Завизжал пуще прежнего коротышка Чук, молча упал пеликан Бумба, пополз, оставляя кровавую дорожку волосатой Грюня. Он был, наверное, сильно ранен, но полз к выходу. Единственный, круглый, широко открытый глаз смотрел с мольбой. Чудо еще чуть качнулось и ствол уперся в броню машины. Теперь он был скорее не стволом, а крюком. Во всяком случае, стриняя, стрелять из него было нельзя. Грю не еще дышал, когда чудо еще подошло ближе. Зачем? Кому мы мешали? Пролепетал он. Да ничего. Всё пройдёт. Ты живой, проговорил Чудовище. Пваг сказал, что будут отлавливать тех, кто не годен. Из огромного глаза текли слёзы. Чудовище хотело сказать ещё что-то, но оно заметило, что глаз начинает стекленеть, и отвернулось.